жется, я веду себя неприлично, будто бы подслушиваю, сказал себе Петенька, отпрянув в грод. "А мне это, конечно, прие", наответила Марина, сжимаясь. "Но я ещё не полюблю вас, хотя всё время чувствую, что вот-вот кого-то полюблю. Правда, не знаю, кого именно". Марина вздохнула. Я знаю, вы полюбите меня, и не спорьте, не спорьте, заявил Егор с опломбом. Он поднялся и вновь взял девушку под руку. Когда они проходили мимо грота на фоне звёзд, Егор попытался обнять свою даму за плечи, но Марина увернулась с загадочным смехом, и промахнувшийся Егор полетел куда-то в бездну. Любопытно, кого же собирается полюбить Марина. Мне, конечно, всё равно, но всё-таки спросил себя Петенька, выбираясь в последний момент наружу. И тут кто-то схватил его за пятку. Петенька рассеянно легнул, позади будто подавились и оставили его в покое. Петенька выбрался на строй. и сел на выступ, похожий на рубку подводной лодки. Он подпер щеки ладонями, поставил локти на колени и принялся анализировать последние события. «Не знай, что это астероид, я бы принял его за летательный аппарат», произнес он после длительных раздумий. Еще почему-то мне не по душе ухаживание Егора за Мариной. То бы значило это? Хотелось бы знать. Впрочем, какое мне дело? Лично я безумно люблю самую совершенную. Он решил представить, будто бы рядышком с ним сидит самая совершенная, и он галантно ухаживает за ней. То камешек подаст ей необычный, заброшенный сюда из самых далёких миров, то комплимент тонкий скажет. Мечты получились очень приятными. Жаль только не удавалось нарисовать внешний облик самый совершенный, даже в общих чертах. Его прекрасные грёзы нарушил пронзительный свист. Он нарастал, приближаясь. Петенька поднял голову, и сейчас же возле его уха пролетел неизвестный предмет. Ударился о выступ Поразительно похожий на антенну свалил его с металлическим стуком и, отскочив назад, упал к Петеньке прямо на мышечно-нально подставленную ладонь. Молодой учёный тут же поднёс его близко к глазам и увидел пробку от шампанского. "Понятно", сказал он себе задумчиво. Разница в давлении в бутылке и космосе. Пробка неслась точно снаряд. Мгновенная пауза сменилась топотом и адским грохотом, раздавшимся внутри астероида. Затем что-то взревело, и астероид, выскочив из-под петеньки, помчался прочь, как угорелый. За ним неожиданно потянулся светящийся хвост, о существовании которого Петенька даже не подозревал. Очевидно, старый отлежал, подвернув хвост по-собачьи. Батюшки! Да ведь это та самая комета, что зацепила наш звездолёт, догадался Петенька и, зловчившись, в научном азарте уцепился за хвост кометы. Так они и понеслись во тьме. Всполошившаяся со комета и крепко державший её за хвост молодой любознательный учёный. И неизвестно куда бы Петеньку занесло в какие неведомые края, только хвост затрещал и вовремя оторвался. Так и остался Петенька с хвостом кометы в руках. А из торчащей из кометы, что прикрывалась хвостом, било фиолетовое пламя, точно из дюз настоящего космического корабля. Странная комета прибавила прыти и учалась в темноту. А напоследок перед взором пеньеньки мелькнули слова: "Три хитрица", очевидно вырезанные туристами на боку кометы. Штурмана смотрел ещё трепетавший хвост и обнаружил обрывок верёвки, к которой, оказывается, тот был привязан. Ура! Я открыл массу новых небесных явлений, воскликнул Питтингка, дрожа от возбуждения. Лекуя, он полетел домой. А в звездолёте его ожидали с нетерпением. Ремонт был закончен успешно, и все давно находились на своих местах. Командир ничего не сказал, только посмотрел строго.